Глава 21. первая. Гордеевский отдал приказ об аресте, и его палец указал на меня. Среди собравшейся в зале толпы пошло шевеление. Вперед выступили трое. Один был Журавлев, мой сосед по кабинету. Второй — невысокий тип из компании Пеняева, фамилия его была Гудзь. Третьим был Вася Кругляев. В руках этих троих появились пистолеты. «Осторожнее с ним!» — проговорил Гордеевский с напряженным блеском в глазах. — Он сейчас готов на все. Коллеги всей гурьбой нерешительно двинулись, беря меня в полукольцо. гуть с двумя другими безоружными перекрыл выход. Сам изменник Родины подходить ко мне на близкое расстояние избегал, маячил за спинами. — Объясню, чтобы все понимали, что здесь сейчас происходит. Слова были своевременные, я и сам хотел бы об этом узнать. Гордеевский переместился к столу галстук вылез из-под пиджака, он этого не замечал, выглядел исполняющий обязанности резидента, немного осунувшимся, но подбородок держал высоко. Спецслужбой одной из стран НАТО была задумана и осуществлена многоходовая операция по дискредитации руководства нашей резидентуры. Основной движущей силой при проведении вражеских акций стал завербованный противником майор КГБ Николай Смирнов. Я уже стоял под дулами пистолетов, так что шоком заявления Гордиевского ни для кого не стало. И все равно в зале послышался небольшой коллективный вздох. При взаимодействии с представителями первого главного управления, руководством и личным составом служащих резидентуры, намерения противника были разгаданы, и его действия успеха не имели. Благодаря бдительности и слаженной работе коллектива резидентуры, предатель в наших рядах выявлен, и понесет наказание согласно тяжести своей вины. Из центра поступил приказ арестовать майора Смирнова и при первой возможности доставить в Москву. Гордеевский замолчал, и в зале повисла тревожная тишина. Коллеги сверлили меня взглядами. Я увидел, как у Журавлева мелко подрагивает сжимающая пистолет рука. Гудз, напротив, свое оружие держал крепко и только ждал момента пустить его в ход. «А доказательства всему этому есть?» — послышался глуховатый безрадостный голос. Голос этот принадлежал Василию Кругляеву. Мой друг Вася не верил пустым словам. «Времена, когда охватали людей без доказательств их вины, давно в прошлом», — холодно усмехнулся Гордиевский. «Доказательства есть, и их более чем достаточно». Он увидел, что Васю это не убедило, и начал перечислять. В одном из западных банков обнаружен недавно открытый счет, куда Смирнова поступали деньги в фунтах стерлингов. То, что это так себе доказательство, было, наверное, понятно даже старику Пеняеву. Я только пожал плечами, но Гордиевский продолжал дальше. Деньги и были мотивом предательства, но от того, что майор получал от вражеской разведслужбы, ему показалось мало, поэтому он связался с колумбийской наркомафией. Вот на этих снимках Мой обличитель достал из кармана и положил на стол несколько фотографий. Смирнов заснят при беседе с главарем колумбийского картеля Карлосом Монтеро. Фото зашелестели, передаваясь из рук в руки. Мне удалось рассмотреть. Снято было вчера, когда мы говорили возле канала, и еще никто не начинал заплыв. Да, английские ребята работать умеют. Что есть, то есть. О чем вы так мило беседуете с этим бандитом, а, Николай? Гордиевский издевательски прищурился. «О сонетах Шекспира», — ответил я, сбивая с него уверенность и самодовольство. «Во мне жила надежда, что весь этот разговор можно перевернуть, убедить остальных, кто здесь настоящий предатель. Хотя, если приказ из центра о моем аресте настоящий, сделать это будет непросто». Он замешкался. На лице промельнул испуг, лоб взрезала глубокая морщина. Но продолжалась эта его растерянность не больше пары-тройки секунд. — Имеется и свидетельство иного рода, — продолжал резидентурный начальник. — Вот, послушайте. В руке у него появилась черная коробочка, похожая на кассетный плеер. Гордеевский нажал на кнопку, и коробочка заговорила. — Да, это я познакомил его с Карлосом, — затороторил из динамика так хорошо знакомый мне бестолковый голос. — Они собирались делать бизнес, понимаете, и меня Ник обещал взять в долю. А вообще он сказал, что хочет уйти со службы, просил подыскать ему ранчо где-нибудь недалеко от Рио, но и не очень близко, чтобы его никто там не нашел. Говорилось это по-английски, но большинство здесь все понимало. «Что там? О чем речь?» — громко зашептал Пеняев, который не понимал, но другие зашикали и быстро его заткнули. «Но «Ну, когда я узнал, — рассказывал тем временем голос с мини-кассеты, — что деньги он думает получать, помогая империалистам вредить своей стране, «Я? А, мое детство прошло в фавелах среди бедняков, понимаете? Мы все с надеждой смотрели на СССР, государство рабочих и крестьян. Придавать такую страну — это совсем неправильно, я уверен в этом. Поэтому я все вам и рассказываю». Гордиевский выключил диктофон и рассказ Леонардо смолк. «Надо же, какая скотина! Такого удара в спину я не ожидал. И стоял теперь как будто оглушенный бетонной плитой по голове. «Рассказавший это, готов все повторить на очной ставке», — завершил свою атаку Гордиевский. Он выбрался из-за спины и уставился на меня уничтожающим взглядом. Тут к нему шагнул Василий. Пистолет он держал опущенным, другая его рука теребила воротник. «Послушайте, Олег Антонович, этот тип — бразилец. Можно ли ему доверять? Его ведь могли купить, запугать». «Вася не хотел верить в мое предательство». Я почувствовал, как в груди у меня пробежала теплая волна. Я был признателен своему другу и гордился им. «Не о том думаешь, майор», — жестко ответил Вася Гордиевский. «Смирнов — враг, продажная шкура. За деньги он готов на все». Взгляд Гордиевского мазнул по моему лицу, брови нахмурились. Он втянул в это молодого кисляка, воспользовался его неопытностью и подставил, перевел все стрелки на него. Тот запутался, не поверил, что мы во всем разберемся. Гибель Сергея полностью на совести Смирнова. Хотя, о какой совести тут можно говорить? Кулаки его сжались. Сегодня он убил доктора Лапидуса. После слов об убийстве Лапидуса все вокруг застыло. Тишина повисла такая, как будто помещение опустело, и из него выкачали весь воздух. Потом кто-то шевельнулся, другой охнул, третий что-то еле слышно забормотал. «Лапидус помогал мне», продолжал Гордевский свои лживые речи. «Мы загнали Смирнова в угол, но в какой-то момент ему удалось нас обмануть. Я понял это слишком поздно и спасти доктора не успел. Он умер у меня на руках». Он бросил взгляд на Васю. Мрачный, сопущенный головой Василий молчал. «Как же они смогли заманить Лапидуса в ту квартиру?» подумал я. «Хотя...» «Какая теперь уже разница?» «Сейчас на месте преступления работает полиция», зазвучала речь Гордеевского дальше. «Мои источники сообщают, что Смирнова видели возле дома и в подъезде. Скоро власти потребуют его выдачи, чтобы тут же передать англичанам. Нужно срочно переправлять его в Москву еще и по этой причине». Предатель свое выступление закончил. Он встал позади других с руками в карманах. Люди переглянулись... Кто-то сделал неуверенный шаг в мою сторону. А зачем он сюда вернулся? послышался чей-то голос из толпы. Да и еще в таком виде. Я посмотрел на себя. И действительно, вид мой оставлял желать лучшего, руки в крови, костюм разорван, лицо, скорее всего, тоже не в лучшем состоянии. Вот это интересный вопрос, похвалил Гордиевский любознательного сотрудника. А ну, проверьте-ка его, шкаф. Коллеги мои ненадолго замешкались. Потом Гудзь. На правах обладателя пистолета подтолкнул одного из стоящих рядом с ним. Тот с опаской шагнул ко мне, неуверенно протянул руку. «Ключи!» Пока я доставал их, Гудс держал меня на прицеле, сжимая оружие короткими мохнатыми пальцами. «Этот случай чего не промахнется», — подумалось мне. «Да и то, промахнуться с трех метров надо еще постараться». Но тело майора, я это ощущал, не собиралось ловить с собой пули. Кого тогда попадет стрелок, был вопрос открытый. Я передал ключи. Двое сорвались с места и побежали за дверь. Гудс и второй его безоружный помощник отступил в сторону, выпуская делегацию. Скоро те вернулись. Один держал в руках пачку английских денег. Не очень толстую, но достаточно красноречивую. Вот. Он положил деньги на стол поспешно, как будто они обжигали ему пальцы. Тут мне стало понятно, что дела мои... Плохи. Коллеги смотрели на меня, и взгляды их обдавали меня ледяным холодом. На столе пестрели банкноты с королевским портретом. Рядом лежала пачка фотографий, где я болтал с колумбийским гангстером. Тут же примостился диктофон с лжесвидетельствами этой скотины Леонардо. Все это были улики, осязаемые, материальные и умело сфабрикованные. Их можно было потрогать руками и приобщить к документам. У меня же, кроме слов, не было ничего. Глаза Гордиевского сверкнули. Представление подходило к финалу. В конце этого шоу злодея должны были схватить и отправить в темницу. Тогда честные работники восславят свое бдительное и мудрое руководство и сплотятся вокруг него еще сильнее. Такая концовка этой сцены меня, понятное дело, не устраивала. Из тех, кто был с пистолетом, ближе всех ко мне сейчас стоял Журавлев. Я порадовался, что это был не Вася. Ближе всех ко мне оказался Журавлев, и это значило, что Журавлеву не повезло. Отчасти он и сам был в этом виноват. Он был нормальный мужик и, может, толковый разведчик, только вот с оружием он обращался хуже колхозного сторожа, и свой пистолет он держал неснятым с предохранителя. Со смиренным и обреченным видом я шагнул вперед. Вытянул перед собой руки ладонями вверх. «Будете надевать наручники или поведете так?» Вопрос этот вызвал в рядах моих коллег небольшое замешательство. Они все запереглядывались, кто-то обернулся к Гордиевскому. Для меня этого было достаточно. Гордиевский почуял опасность и что-то крикнул. «Поздняк, все уже завертелось. За спиной у Журавлева я очутился за доли секунды». Тот не хотел расставаться с пистолетом, пришлось слегка надавить ему на ключицу. Дальше я схватил пистолет, а Журавлев и так был уже у меня в руках. Рванул своего неудачливого коллегу в сторону, сжал горло, он захрипел. Все-таки попытался сунуть мне локтем в солнечное сплетение. Я приложил его рукоятью по шее, чтобы он перестал дергаться и делать всем хуже. Терпи, Журавлев, скоро все закончится. Прикрываясь Журавлевым это всех сразу, я встал у стены. Люди застыли с перекошенными лицами. У кого-то из них тоже могло быть оружие, например, у Гордиевского. Но тот сразу спрятался за спиной и не высовывался. Я решил рискнуть, исходить из того, что с пистолетами только Вася и гуть «Бросайте оружие!» – заорал я дурным голосом. Вася держал меня с Журавлевым на прицеле и не двигался. Гуц от моего крика вздрогнул. Пистолет он не бросил, а стал наоборот хмурить брови и как будто на что-то решаться. Журавлева, судя по всему, ему было не жалко. «Бросай, дубина!» Я навел на Гудзя оружие, и предохранитель там был уже в нужном положении. Он не бросал. «Бах!» Мне пришлось выстрелить. Пуля отцарапала ему руку и на вылет пробила двери. Только тогда пистолет упрямца стукнула пол и отпрыгал под стенку. Гудзь схватился за предплечье и бешено завращал глазами. Вася, сцепив зубы, глядел на меня поверх черного пистолетного дула. Когда я занимался гудзем, мне пришлось на секунду раскрыться. В это время у Васи была возможность выстрелить, я знал это. Он мог попасть мне в ногу, в бок, в шею или в голову. Вася был хороший стрелок. Он не служил в спецназе, но тоже, как говорят, повидал разное дерьмо. Вася был отличный стрелок, может, даже получше майора Смирнова. Случилось то, на что я понадеялся. — Стрелять, Вася, не стал. — В сторону! — гаркнул я сгрудившимся у двери Гудзю и остальным. — Убью! Я бахнул в потолок, на голову посыпалась побелка. Люди шарахнулись от дверного проема. — Еще дальше! Когда проход стал открыт, я двинулся вдоль стены. Ступая боком и толкая рядом с собой беднягу Журавлева, под пристальным Васиным взглядом я добрался до двери. У самого выхода остановился. Мелькнула мысль, что сейчас у меня есть возможность грохнуть Гордиевского и закрыть свою миссию хотя бы вот таким образом. Я прикинул и решил этого не делать. Во-первых, такого поворота Вася может не понять, испытывать его терпение не стоит. А во-вторых, во-вторых и в главных, даже в таком вот положении я продолжал верить, что все получится, и Гордеевский будет доставлен куда надо, и судья зачитает ему именем Союза Советских Социалистических Республик. И приговор будет приведен в исполнение. Но сначала, и это важнее всего, предатель расскажет все, что знает. «Не надо нас провожать!» – бросил я в дверной проем. Дверь захлопнулась. Промелькнули тускло освещенные коридорные стены. Эти стены многое повидали. Может, и что-то подобное сегодняшнему они видели тоже. Застучали под подошвами лестничные ступеньки. Журавлева я отпустил на первом этаже», — сказал ему напоследок. «Меня подставили, братан. Когда разберусь и вернусь, с меня бутылка». К воротам решил не идти. Пробрался в сумраке между елками, быстро огляделся, полез через стену. И приземлился на тротуар прямо перед носом опешившего полицейского. Тот, высокий и усатый, был из тех, что дежурят у посольских ворот и иногда делают обход по периметру. Он только крякнул. Обернулся, задрал голову туда, где над верхушкой стены торчали мохнатые хвойные ветки. Когда он повернулся обратно, меня в пределах его видимости уже не наблюдалось. Вдали мелькали огни машин, редкие и торопливые. Одинокий фонарь моргал с покосившегося столба, сигналил морзянкой какому-то неизвестному центру. Месяц висел низко в черном небе, сжался к крышам. Тучины двигались на него со всех сторон, и кольцо их неотвратимо сжималась. Здесь в подворотне тоже не было ничего хорошего. Воняло кислятиной. Под стеной копошились крысы. Я сидел на ящике, и думы мои были мрачные под стать окружающей обстановки. Адреналин в крови растворился, кураж давно миновал. Я чувствовал неуверенность и опустошенность. Как мне теперь быть? Враги сделали свой ход, и он оказался удачным. Меня переиграли. Теперь мне нечего им противопоставить. Бережной мало чем поможет. После всего произошедшего он, наверное, просто спишет меня со счетов. А если и нет, то что он может сделать? Приехать сюда и начать разыскивать меня по трущобам Копенгагена. Вася. Вася, пожалуй, способен мне поверить и даже попытаться помочь. Но в чем именно должна заключаться эта помощь? Я этого совсем не представлял. Единственная моя материальная улика против Гордиевского — это томик Шекспира с планом его побега внутри. Не густо. Да и от этого предатель, наверняка, уже избавился. Все, что у меня теперь есть, это пистолет, пистолет Макарова и шесть патронов к нему. Я отщелкнул обойму, проверил. Да, шесть. Хватило бы, пожалуй, и одного. Ночевал я в номере безымянного отеля неподалеку от тех мест, где носился недавно по рынку и по крышам за молодым марокканцем Хакимом. Отель был из тех, где спрашивать документы не принято, а у портье на столике вместо книги отзывов лежит бейсбольная бита. За стеной монотонно стонала женщина. Когда там закончили, и я стал засыпать, на улице с мерзкими воплями подрались какие-то охламоны. Они заткнулись только после того, как я вышел на балкон и пообещал всех их перестрелять. Заснуть удалось лишь под утро. Мне приснился... Новый сон майора Смирнова. В этом сне не было африканских ночных рек и стремительных операций нашего спецназа. Здесь машина ехала пригородами Копенгагена, и дорога долго стелилась ей под колеса. Дальше начался проселок, места эти были мне незнакомы. Машина затормозила, дверца распахнулась, под ногами зашелестела трава, и с холма открылся вид на долину. Я не знал, зачем Николай Смирнов ездил сюда. Это была сокрытая от меня территория его сознания. Тут же во сне меня прошиб испуг. А вдруг? Вдруг майор тоже предатель. И потому сюда я приехал. Сейчас из-за дерева выйдет кто-нибудь, местный скандинавский контрразведчик или смуглый турецкий человек, или носатый человек из израильской разведки Массад, или надменный англосаксонский человек. И протянет руку. Не для приветствия, нет а заявками и паролями советской резидентуры, за данными на наших нелегалов, за бумагами с секретами страны СССР. Давай, мол, сюда, дорогой. А тебе за это вот пачка иностранных денег, банка варенья и корзина печенья. И тут же во сне я запротестовал. Нет, не может этого быть, только не с майором. Просто не может, и все. Так и оказалось. А ездил майор сюда вот зачем. Здесь нужно было встать спиной к дороге потом повернуться чуть левее, чтобы в глаза не лезли разноцветные дома далекого поселка и яркий навес автозаправки. И тогда пейзаж становился знакомым. Он был точь-в-точь, -точь, как у нас в средней полосе, как в тех местах, где майор Смирнов вырос, переехав туда с севера. Поля, холмы, полоса леса на горизонте, синее небо и белые облака. Майор приезжал сюда нечасто, время от времени, стоял, смотрел вдаль. Черпал в этом пейзаже силы. Мне стало стыдно там во сне за свои сомнения. Майор Смирнов как будто взглянул на меня откуда-то из глубин. Взглянул укоризненно. Как знать? Может, я оказался в этом теле не случайно? Может, майор уступил мне свою жизнь сознательно? Как тому, у кого получится разобраться с предателем? Для начала. А там будет видно. Бог знает, как это сработало, но он молча и безропотно ушел. Как те бойцы спецназа в болотах Анголы или Мозамбика из другого его сна, что раненые тонули в черной воде, не издав ни звука, чтобы не погубить товарищей. А я поклялся сам себе, что сделаю все от меня зависящее, а то, что от меня не зависит, постараюсь сделать зависимым и тоже сделаю. Получилось пафосно, но иногда и пафос бывает уместен. Когда я проснулся, в голове у меня, как в почтовом ящике, отыскалась новая информация. К увиденному сну она не имела никакого отношения. Я узнал о человеке. Это был немец, который жил в Западной Германии в городе Кёльн. Впрочем, немцем он мог и не быть. Человек из Кёльна вылез в моей голове не для того, чтобы решать за меня проблемы. Он не знал майора Смирнова и никогда о нем не слышал. Зато о самом этом человеке были наслышаны многие. При одном упоминании его кодового имени у работников контрразведки, всех без исключения стран НАТО, волосы поднимались дыбом. Я уже примерно представлял, как этим можно воспользоваться.